Глава в о с е м н а д ц а т а Столовая оказалась большим, освещенным свечами залом. Светлые стены, минимум предметов интерьера и длинный стол, накрытый белой скатертью. Посуда оказалась белой, а приборы серебряными. Если бы не аромат мяса, витавший в воздухе, я бы решила, кормить нас станут льдинками и мороженым. Уж слишком яркой была ассоциация с замком Снежной Королевы. Крестов с его блондинистостью и холодностью вполне походил на сказочную злодейку. Из всего образа выбивалась только вазочка с разноцветными карамельками, стоящая ближе всех блюд к хозяину дома. Слишком яркий, не вяжущийся со всем остальным акцент. «Присаживайтесь», — милостиво дозволил Рекшер, указывая на свободные стулья, к о е х за столом было гораздо больше необходимого. А вот подготовленных мест только три. Рекшеру, Бетфорду и, наверное, Томпсон. Я уже подумала, что на меня опять не рассчитывали, но к р е с т о в внес ясность. «Не свирепейте, Рие!» Он все прочел по моему лицу. «После вашей тирады в адрес моей экономки только самоубийца вас не накормит. Рина Томпсон не спустится. Она до сих пор спит, и я решил не будить ее». Сощурив глаза, я прошла к свободному стулу под озадаченным взглядом Бетфорда. Сама его отодвинула и уселась. Хотя, наверное, стоило бы дождаться, пока р а с с о л мне поможет. «С каких пор вы стали бояться моего гнева?» спросила у Кристофа. Сомневаясь, что за час что-то изменилось. «Я и не боюсь», — ответил он. «Но с экономкой вы и в самом деле были жестоки. Она не виновата». всего лишь выполняла мои предписания. И когда же вы отдали эти предписания?» Не меняя гневного тона, продолжила я. «Не припомню, чтобы их слышала, учитывая, что все время Рина Свифт была на моих глазах». Блондин легко улыбнулся, лишь краями губ. «Я менталист, дорогуша. Следовательно, многое умею делать мысленно. Мне в самом деле было любопытно, что будет, если вас вывести из себя?» «Спадут ли щ е т ы Разнесете ли вы мне подвал? А может, и того интереснее?» Я вытаращила на него глаза. «Он точно псих! А если бы я и в самом деле была преступницей? Вам что, не жалко свою экономку?» Блондин только пожал плечами. «Всегда можно нанять новую», — равнодушно ответил он. «Подвал с винным погребом было бы жальче». Захотелось воткнуть ему вилку в глаз, но остановил Бетфорд. Тактично откашлившись, он сел рядом со мной, взял мою ладонь и даже погладил ее. А после, натянув на лицо самое благостное выражение лица, разве что взгляд остался шкодным, со всей серьезностью изрек. «Брат мой, давай оставим распри. Теперь, когда ты проверил Рия Батори и хоть до конца и не убедился в ее честности, Но я должен сказать, еще раз ты допустишь подобную выходку в адрес моей невесты, и уже завтра во всех газетах Ластрейда выйдет статья о неуемной любви главы канцелярии к... Молчи!» к р е с т о в как-то ощутимо напрягся. «А что такого?» притворно изумился Рассел. Мою руку он, наконец, отпустил и потянулся к вазочке с конфетами. Зашуршал Фантик. «Ничего постыдного ведь?» Ну, любишь и любишь. А вот репутацию сурового, злого, непроницаемого полетит к руркам под хвост. Я с любопытством посмотрела на Бетфорда, потом на к р е с т о ф а А до того, наконец, дошло ключевое. Невеста? Ты с ума сошел? Не самый плохой выбор, прошу заметить, отозвался Рассел. Конфета отправилась к нему в рот. Но тут у каждого свои вкусы. У кого-то женщины, а у кого-то карамельки. Я рассеянно перевела взгляд на вазочку со сладостями, п о ч у и л с я запах паленого сахара, а в следующий миг фантик в руках р а с с о л а вспыхнул. «Никогда, слышишь?» — прорычал Крестов, впервые выходя из себя. «Не ешь мои конфеты!» Он резко поднялся и навис над столом. Я же инстинктивно отшатнулась. А в следующий миг раздался громкий хлопок и звон битого стекла. Окно в двух метрах от нас разлетелось на тысячу осколков, и кровавая полоса расчертила щеку Рекшера. к р е с т о в посмотрел на меня недоуменно. В глазах его расплывалась растерянность. Он даже по своей щеке провел пальцем, будто не верил, что кто-то мог пустить ему кровь. «Как ты это с д е л ь Начал он. И меня опять полез загораживать Бетфорд. Но мое сердце стучало так громко, а мозг соображал так быстро, что я будто ощутила себя Нео в Матрице. Не в плане замедления времени, а в плане, что уже слышала подобные хлопки в фильмах и очень резво сообразила, что произойдет дальше. «Ложись!» — повинуясь неведомому порыву, крикнула я, хватая за руку Бетфорда. А Кристофа за первое, что попалось, длинный белобрысый хвост и потащила вниз под стол. Новая очередь из хлопков раздалась над нашими головами. В этот раз стекла уже не бились, зато гулкие удары пуль о противоположную стену вываливали на нашу голову пыль и ошметки штукатурки. в с ё закончилось так же неожиданно, как и началось. Выстрелы стихли, а возникшая тишина давила на уши своей естественностью. Медленно оседала пыль, а я лежала на полу, накрыв голову руками и боясь шелохнуться. «Какого рурка?» — первым ожил Крестов и, словно упоротый самоубийца, попытался сесть. «Лягте!» — зашипела на него, опасаясь новой очереди. «Вы что, идиот? Немедленно всех сюда!» крикнул р е к ш е р поднимаясь в полный рост и перевел взгляд на меня это вы сделали что за магия будто в торе идиотизма брата рядом поднялся рассел встал потянулся осмотрелся по сторонам протянул руку мне предлагая помощь вы дебилы еще раз переспросила я у меня кроме желания выползти из столовой по- пластунски никаких вариантов смытия отсюда не было какая к чертям магия «На нас напали с пистолетом или автоматом. Я не очень разбираюсь, но это точно опасно». «Чем-чем?» — первым переспросил Бетфорд. И я ткнула пальцем в стену, где отчетливо прослеживалась цепочка следов от пуль. «А вы ковырните дырочку!» — огрызнулась я, наконец, начиная понимать. «И только не говорите мне, что никогда не слышали про огнестрельное оружие». В столовую тем временем начали заваливаться запоздавшие гвардейцы. Разумеется, возле дома Кристофа тоже дежурил отряд невидимок, а также, разумеется, никто ничего не видел. Я, наконец, опасливо выглянула из-за стола в сторону, откуда, по моим предположениям, могли стрелять. Из столовой с теперь отсутствующими окнами открывался на улицу весьма живописный вид. Уютный сад, причал и небольшое озерцо, метрах в пятистах от дома. Возможно, стрелок проплывал на лодке, но далеко ли он мог уплыть за пять минут? Или того хуже, до сих пор сидит в засаде вон в тех зарослях камыша? Я вновь спряталась под стол. Чудо, что ни одна из пуль не прошила его насквозь. Должно быть, нас просто не было видно с точки обстрела. Впервые я пожалела, что не баллист. Наверное, затенив этот мир, кого-то с более толковой профессией, чем копирайтер, он бы многое смог объяснить. Мои же познания насчет произошедшего ограничивались сериалами. Я посмотрела на Бетфорда и Кристофа. Эти двое с интересом разглядывали пострадавшую стену. Палец Рассела трансформировался в острый кошачий коготь, которым он в ы к о в ы р и л из складки сплющенную в железный шарик пулю, и та со звоном упала на пол. «Это что еще такое?» к р е с т о в поднял остатки пули, принюхался, брезгливо поморщился. «Вы сейчас не шутите?» — спросила я. «В вашем мире нет оружия? Револьверы, пушки, рогатины, порох, в конце концов». Даже мои скудные познания истории подсказывали, что последнему изобретению минимум пара тысяч лет. Но, судя по недоуменным лицам, все присутствующие обо всем этом слышали впервые. Чем же вы тогда воюете? Или у вас нет войн? Магия, огонь, шары, робко подсказал один из гвардейцев, то ли самый сообразительный, то ли говорливый. Крестов гневно на него зыркнул, и тот тут же заткнулся. «Анна, поднимайтесь», — распорядился блондин. «Поговорим, но не здесь. Если бы меня хотели убить этим вашим оружием, уже бы сделали». Я замотала головой. «Если больше не стреляют, это не значит, что не продолжат». «А вы не думали, что стреляли не в вас?» — подсказала я, проведя пальцем по своей щеке. «Моя, в отличие от Рекшеровской, была целой, но если бы не дурацкий спор с конфетами и блондин случайно не заслонил с о б о й я была бы трупом». «В любом случае уходим отсюда». Ко мне подошел Бетфорд, присел рядом и помог подняться. «Вы же не будете лежать здесь остаток вечера?» Под бдительным присмотром гвардейцев Рассел все же вывел меня из столовой, а Крестов раздал приказы прочесать сад и двинулся за нами следом. Уже в коридоре он поравнялся с нами, коротко бросив. «В мои покои, они самые защищенные в этом доме». Рекшер взлетел по лестнице, а мы с Расселом уже куда медленнее поднимались за ним. Запоздало меня начало колотить, ноги стали ватными, и если бы не поддержка, наверное, упала бы. "Вы как, Ри?" тихо спросил Бэтфорд. "Жива и л а д н о промямлила я, головой понимая, ни черта со мной не в порядке. Любой человек имеет допустимые границы выносливости. Моя психика успешно справилась с тем, что меня зашвырнуло в чужой мир. Я даже почти обжила здесь но вот к потенциальной п у л и в голову оказалась не готова. Да и за что? Я ведь ничего не сделала. Покои Рекшера находились по соседству со спальней Рассела. к р е с т о в толкнул дверь вперед, пропуская нас внутрь, а после запер за нами. Здесь было значительно более комфортабельно, по крайней мере, Рассел уложил меня на свободный диванчик, пока к р е с т о в зашторивал все окна. — Так что за оружие? — спросил блондин, когда закончил с последней занавесью. — Рассказать можете? — То бишь нужно было прострелить вам щеку, чтобы вы наконец поверили, что я из другого мира? — мрачно отозвалась я. — Не быстро же до вас доходит. — Я не об этом спросил. Крестов подошел к стеклянному стеллажу у стены, достал оттуда бутылку с чем-то коричневым и два бокала. На мгновение задумался и достал третий. Наполнил их, один осушил резко сам, два других отдал р а с с о л у а тот уже передал мне. Я осторожно взяла бокал, принюхалась, п а х л о незнакомым алкоголем. Ни коньяк, ни виски, ну и черт бы с ним, тоже выпила и закашлялась. «Что это?» — пискнула я, отдышавшись. «Рурков Эль!» — отозвался р э к ш е р «Запрещен к употреблению, особенно у менталистов. «Но тут ситуация...» «Контрабанда, значит», — усмехнулся Бетфорд, присаживаясь на свободное кресло рядом со мной. «Анна, так что за оружие?» «Я рассеянно пожала плечами, знала бы еще что рассказывать. У нас про это каждый ребенок знает, но мы этим не пользуемся в обычной жизни. Настоящее оружие только у военных, полицейских или преступников. Но в любом фильме его полно». Я опять плыла, пытаясь подобрать нужные слова. Не уверена, что братья даже слово «фильм» понимали. «Дайте лучше лист бумаги и карандаш». Я села ровнее, когда р е к ш е р без всяких вопросов предоставил нужное. Ушло минут десять, чтобы нарисовать подобие пистолета, автомата и царь-пушку из музея. Отдавая набросок и предвидя будущие вопросы, сразу прояснила. «Это не точные чертежи». Собрать не смогу. Как работает, представляю очень приблизительно. Знаю только, что весь смысл в порохе. Когда он взрывается внутри оружия, волна выталкивает пулю наружу. И та летит с огромной скоростью, пока не попадет в цель или просто не упадет. И далеко может пролететь? к р е с т о в нахмурившись, изучал рисунок, но задавал вполне здравые вопросы. Наверное, и опять пожала плечами. Я же девочка, а не солдат. «Может, пару миль?» «Так далеко?» Рассел вытаращился на меня. «Так в этом же и весь смысл?» Только и смогла ответить я. «Убивать на расстоянии, чтобы тебя не мог достать противник». Братья переглянулись. ь и л и м е н т а л и с т Поднос п р о б у р ч а л Рекшер и уже громче продолжил. «Так, допустим, выходит, кто-то в нашем мире собрал оружие из вашего. И кто бы это мог сделать? «Теоретически». «Ри, Анна, подумайте, это важно». Я принялась мысленно прикидывать варианты. Если тут были попаданцы вроде меня, то собрать автомат мог бы любой солдат. Но вот создать его... Я сомневалась, что в армии вбивали в головы обычных срочников столь точные технические данные. «Понимаете, — начала я, — собрать мало». Оружие нужно отлить из металла, там куча деталек, пружинок. Все они подгоняются друг к другу с ювелирной точностью. Нужно быть ученым или инженером, чтобы знать такое. Вдобавок необходим порох, которого нет в вашем мире. У нас и автомата не было. б э т ф о р д по слогам произнес новое для него слово. Вы ведь сегодня утром подсказали а л м у р у новой модели одежды, так, Рие? Я кивнула. «Что, если кто-то такой же, как вы, подсказал чертежи оружия, скажем, кому-то из дома ювелиров?» Продолжал Рассел. «Кстати, а из чего делают порох?» Я закатила глаза к потолку. «Она не знает», — ответил вместо меня Крестов. «Послал же р у к глупую бабу». Я злобно зыркнула в его сторону. «Если бы не я, вас бы убило второй пулей». «Если бы не вы, в меня бы никто не стрелял», — парировал он. «Но в таком случае меня беспокоит вопрос. А зачем в вас вообще стрелять? Вы же бесполезны. Ни рурка не знаете». Я поджала губы. Знала бы я, что вместо Турции попаду в этот дурдом, обязательно прихватила бы с собой томик большой энциклопедии. Зато я красивая. Чтобы последнее слово осталось за мной, все же ляпнула я. — С этим же спорить никто не станет. В ответ молчание — знак согласия, который все же нарушил Бетфорд. Анна, может, не знает, как создаются предметы, но она знает, зачем они нужны. В этом ее опасность. к р е с т о в сколько нужно лучшему ювелиру отца, чтобы создать ожерелье для очередной фаворитки? Бетфорд сам поднялся с кресла и подошел к бутылке с Элем. Наполнил свой бокал, отпил. «Недели две», — отозвался Рэкшер. «Именно. Рассел залпом осушил остатки алкоголя и отставил бокал в сторону. А теперь представь, сколько нужно на создание предмета, который не делал вообще никогда. На испытание работоспособности и этого, как его, проха». «Пороха», — поправила я. «В точку». Бетфорд принялся расхаживать по кабинету из стороны в сторону. Возможно, годы. А Анна появилась в нашем мире пару недель назад. Сроки не сходятся. Кристоф откинулся на спинку своего кресла и помрачнел окончательно. Намекаешь, что кто-то делал эти убивательные штуки у нас за спинами? И зачем тогда вытащил такие козыри наружу сейчас? Мы ведь понятия ни о чем таком не имели. «А теперь я перерою весь город до последнего подвала. Подобное оружие — угроза немыслимого масштаба!» б э д ф о р д заломил бровь, глядя на к р е с т о ф а «Серьезно? Отправишь гвардию искать неизвестно что по рисунку? А если автомат — не единственная опасная вещь из другого мира?» Рассел подошел ко мне ближе, присев напротив, посмотрел в глаза. «Анна!» Я ведь не ошибусь, если предположу, что в вашем мире, где никогда не было магии, изобретено множество ужасающего оружия. Представь, если бы ты была ученым из своего мира, то что бы могла создать, имея возможности на уровне развития цивилизации, как сейчас? Вопрос не в бровь, а в глаз. Я принялась вспоминать те крупицы истории, которые помнила о XIX веке. Что там было? Мария Кюри с радиоактивным излучением, рентген, Тесла с переменным током. Ну и ладно, я глупенькая, а если другой попаданец окажется гениальнее Кулибина? Автомат ведь в самом деле не самое страшное, что можно собрать в мире подобие XIX века. Примитивное химическое оружие, или, того хуже, ядерное, пугало до чертиков. Да такая мощь ни одному менталисту не снилась с их теорией управления мира, где они пастухи, а все остальное общество — овцы. Я потрясла головой. Но почему в нее сразу лезут самые страшные мысли? «Может, все не так плохо?» — предположила я. «Вдруг был другой попаданец, какой-нибудь вояка с уже готовым автоматом, и вот теперь бегает по вашему миру. А вас ему убивать зачем?» задал резонный вопрос Крестов. «Особая ненависть к барышням из дома динозавров? Да и учитывая, как быстро вы выдали себя, вряд ли бы он так долго остался незамеченным». «Все зависит от уровня подготовки», — предположила я. «Я как-то читала книгу в своем мире «Трудно быть богом». Так там более продвинутая цивилизация специально посылала в отсталые миры прогрессоров, чтобы те незаметно вливались в общество и вели всех в разумное, доброе, вечное. к р е с т о в заломил бровь. Идея, что кто-то может в е с т и лично его в доброе и вечное, ему совершенно не нравилась. Хотите сказать, что дом Вивьерн — кучка идиотов и не заметили под своим носом толпу чужеродных диверсантов? Мы бы прочли их за пять минут. Меня же не прочли? Подкинула ему пищу для размышления. «Те щиты, о которых вы говорите. Некий странный фон, который от меня исходит. Может, это врожденный талант жителей моего мира, и никто не может нас прочесть?» Я тут же вспомнила другую книгу Стругацких. По ней даже фильм сняли. где добрый и улыбчивый паренек Максим по своей глупости устроил на планете госпереворот с революцией у мирного населения. А потом оказалось, что по своей наивности он испортил глобальную операцию, которую другие земляне-прогрессоры готовили чуть ли не целых несколько столетий. Может, я, как тот Максим, случайно влезла, куда не нужно было, и теперь рушу чужие планы? А что, очень похоже. Мирок, хоть и магический, но технически отсталый, заправляет всем горстка менталистов, возомнивших себя координаторами порядка и спокойствия. Никакой демократии, свободы выбора. «Все эти предположения, конечно, замечательные», заговорил Бэтфорд. «Но они не более чем предположения. Нужно исходить из фактов. Есть опасное оружие, его нужно найти, но искать с умом, чтобы никто об этом не знал». «Толпы гвардейцев в городе не приведут ни к чему хорошему». «И что ты предлагаешь?» к р е с т о в скрестил руки на груди и выжидательно уставился на брата. «Можно собрать самых сильных магов дома в и в ь е р н и отправить их прочесывать город и округу. А при нахождении аномалий сообщать мне». «Я же сказал, искать с умом». Бетфорд встал, подошел к окну, отогнул занавеску, выглядывая на улицу. Ты ведь знаешь, что даже в доме Вивьерн все не так гладко. Отец с вами похождениями наплодил столько побочных ветвей, что вопрос, кто станет следующим главой дома, до сих пор открыт. «Уже давно закрыт», — парировал к р е с т о в и м буду я на правах сильнейшего». Бетфорд отвлекся от окна и, прищурившись, смирил брата толким взглядом. «Ты с детства слишком избалован и с а м о н а д е е н Это делает тебя слепым. Иногда я думаю, что отец зря так сильно возвысил тебя среди остальных. Завидуешь? Уголок рта Рекшера дернулся, а рука зачем-то потянулась к внутреннему ящику стола. Ты всегда мне завидовал. Возможно, кивнул Рассел. Но я это перерос. Что там у тебя, нож? к р е с т о в фыркнул и достал из ящика карамельку, которую тотчас же отправил в рот. Похоже, крестов и в самом деле был тайно зависим от сладкого. У меня детство тоже не сахар, ты даже талики не знаешь о том, чего меня лишали, ответил он. но ты не договорил, к чему был весь этот диалог? К тому, что если ты объявишь в доме о проблеме, найдутся те, кто ею воспользуется. И следующее пуля может оказаться в т в о е ё м теле. Не т наследника, найдут нового на себя намекаешь. «А что, папочка тебя любит, до сих пор спонсирует все твои капризы!» Бетфорд фыркнул так насмешливо и по-мальчишески, что даже я этому улыбнулась. «Что я сказал смешного?» — не понял причины блондин. «Да просто...» — Рассел отошел от окна. «За пять лет во главе канцелярии ты так и не удосужился проверить мои счета. А ведь при должном хотении уж давно бы понял, что все свои капризы я оплачиваю сам». Крестов сел ровнее и явно напрягся. Эти двое, кажется, даже забыли, что я нахожусь в кабинете. «Интересно, как? Ты в жизни палец о палец не ударил. Но если ты нарушил закон, я буду вынужден...» «Расслабься». б э т ф о р д наконец, отошел от окна. «Все кристально честно. Я лишь оказываю услуги там, где другие не в силах помочь». «Если хорошо попросишь, помогу тебе тихо и незаметно прочесать весь город, так что ни одна мышь этого не заметит». «Интересно, как?» — недоверчиво спросил Рэкшер. «Откуда у тебя, неудачника полукровки, такие возможности?» На лице Рассела расплылась загадочная улыбка. «Пятьсот тысяч леинов, и я, так и быть, раскрою тебе все плюсы полукровки». «С ума сошел!» к р и с т о в даже с кресла встал, резко проглатывая конфетку. «За такие деньги?» «Как хочешь». б э т ф о р д вернулся на середину кабинета и посмотрел на меня. «Рье, вы что-то притихли. Все в порядке?» «Перевариваю», — отозвалась я. И мой желудок предательски заурчал. «И в самом деле», — согласился Рассел, — «нас так и не покормили». «Кристоф, с твоего позволения мы с Анной оставим тебя тоже переваривать. Надеюсь, утром услышу ответ». Рассел протянул мне руку и помог подняться с дивана. «Ужин попрошу подать в мои покои», — бросил он через спину. «И да, поговори с Риной Томпсон. Она, как-никак, тоже свидетель. Вдруг поделится чем-то полезным».